Глава 15 Я поднялся и активировал форму демона теней. Мое тело стало еще меньше, кожа почернела. Затем я создал великую сферу тьмы, поглотил ее и переработал тьму солдат и теневых двойников. Они появлялись один за другим, прыгали с крыши на землю и исчезали в тенях. Когда в моей мини-армии было уже 30 солдат и 3 теневых двойника, я отменил форму демона теней и активировал пятый астральный навык — астральный взор. Мои глаза засияли, и я увидел себя сверху. Передвинув фокус, я смог разглядеть вдали битву. Она шла с двух сторон — с северной и южной сторон квартала. Но северная шума была гораздо больше, поэтому я приблизил там картинку и начал анализировать ситуацию. Уражеский отряд состоял из сотни магов. Среди них около 70 точно были людьми и 30 зомби. Они разделились на несколько групп и вступили в бой. Там, где они сражались, и так все было в руинах, поэтому защитники могли не сдерживаться. Падали метеориты, появлялись странные каменные деревья, шел кровавый дождь. Защитники в основном занимали каменные здания, похожие на башни. Оттуда постоянно вылетали лучи магических револьверов, а на крыше стояли маги, обладающие мощными защитными чарами. Взрывались магические мины, иногда сверху падали непонятные снаряды с чем-то отравленным или взрывным. Но вражеские отряды были слишком сильны. Среди этой сотни было как минимум восемь архимагов и около сорока магистров. А каждый из грандмастеров был профи с магическим револьвером в руках. Князь попросил меня не вмешиваться, поэтому мне оставалось лишь наблюдать. Хотя, уверен, мои солдаты очень помогли бы защитникам. Во всяком случае, они бы не проигрывали так быстро. Один за другим каменные башни уничтожались. Маги Булгаковых отступали, теряя позиции. Я видел князя. Легко узнать мага, над которым сияет алый шар, похожий на солнце, а вокруг разливается домен в виде алого огня. С князем был отряд из шестидесяти бойцов. Но этого все равно не хватало. Ему противостоял очень мощный архимаг, создающий гигантских змей из молнии и огня. Князь явно был слабее этого человека. Помимо князя, на стороне Булгаковых сражались еще шестеро архимагов. Ни один из них не мог напрямую подавить противников, даже наоборот. Вражеские архимаги явно были сильнее, и их было на одного больше. Основной проблемой был перевес в магистрах. У нападающих их было гораздо больше. Я насчитал около 20 магистров на стороне Булгаковых в два раза меньше, чем у противника. Ситуацию спасало то, что 5-6 магистров Булгаковых сильно выделялись мощью. Скорее всего, они были теми самыми псевдоархимагами. Кстати, возможно, именно из-за их наличия союзники Булгаковых не торопились им помогать. Испугались, увидел такие силы. Пройдет еще год-два, и каждый из этих псевдоархимагов сможет сражаться на уровне, до которого обычным магистрам будет далеко. Радовало, что хотя бы у гранд-магов не было разницы. У небесах грохотали два вида огней, оранжевые и зеленые. А где-то у южных границ кланового квартала я видел черную, извивающуюся массу размером с небольшую гору, из которой, то и дело, появлялись черные, как смоль, костяные пальцы. Не знаю, что там происходит, но это точно уровень гранд-магов. Булгаковы пока держались за счет преимущества в численности. У них было несколько сотен бойцов, каждый из которых держал магический револьвер. Плюс помогали снаряды, которые сильно мешали вражеским магам. Их запускали с разных мест кланового квартала. Я проверил южную часть квартала. Там две группы сошлись в битве, но обеих были по два архимага. Неподалеку от них сражались два грандмага, та самая черная масса размером с гору, из которой торчали пальцы. Другие маги держались от нее как можно дальше. Я вернул внимание к северной части, пристально изучая битву. Отряды Булгаковых действовали очень слаженно. Каждый маг знал свое место. Одни стреляли, другие создавали защитные чары, третьи в небольших группах атаковали холодным оружием. В отрядах чувствовалась четкая структура. Маги поддерживали и усиливали друг друга. Князь был прав, я бы только помешал им, если бы влез в чужой бой. Я не удивился, когда один из архимагов Булгаковых был уничтожен. Причем ему не оставили шансов. Его тело превратилось в кусок льда, который был разбит на множество кусочков. Сквозь оборону стремительно прорвался небольшой отряд. Издали он выглядел, как черный полупрозрачный купол, великий домен тьмы. Его держал вражеский архимаг. С ним, внутри домена, бежали пятеро магистров и десять гранд-мастеров. Они двигались очень быстро, по пути уничтожая опорные пункты. Из-за домена архимага все атаки по ним были бесполезны. Я усмехнулся. Группа бежала в мою сторону. Отменив астральный узор, я активировал форму демона теней, и первым делом создал великие доспехи тьмы, затем великую сферу тьмы и вобрал ее в себя. Но не стал тратить, потом за мгновение смогу развернуть. Я ушел подальше от дороги, чтобы домен архимага не задел меня и сел у стены дома. Активировал скрывающие способности формы, мое тело приняло цвет тени, все признаки жизни исчезли. Меня и так было почти не видно из-за ночного времени суток, а так я совсем стал невидимым. В руках я сжимал стилус пригодится. Через пару минут я увидел их. Отряд двигался очень быстро. Скорее всего, он направлялся к лазарету, чтобы прикончить лекарей. Вражеский архимаг не заметил меня, и его домен пронесся мимо. Я скастовал заклинание воздушного потока и поднялся в небо. Невысоко, чтобы не попасть в поле власти гранд-магов, контролирующих небо. Я пролетел над забором и увидел отдаляющийся отряд. Из теней дома выскочила моя мини-армия и бросилась следом. «Проклятие теневого двойника!» — прошептал я. Первая же чара была направлена на магистра. Она с трудом прошла через домен, но сработала. Из-под ног мага выскочила его точная копия, но черная, как уголь, и ударила мечом. Магистр успел среагировать и защитился, но в следующее мгновение на него набросился мой теневой двойник. В то же мгновение я активировал проклятие теневого двойника на зомби-маги с силой магистра, а мои солдаты и теневые двойники добрались до отряда. Домен архимага сгустился, защищая союзников. Я тоже не стоял на месте и уже приблизился к ним. Из моего тела вырвалась великая сфера тьмы, которая резко удлинилась и ударила по домену. Вражескому архимагу пришлось сжать свой домен, чтобы защититься. Несколько магов оказались за его пределами, и мои солдаты быстро с ними разобрались. Атака была неожиданной, никто не успел вовремя среагировать и организовать строй. Я приземлился рядом с архимагом и ударил его клинком. Старик с бледным лицом подставил руку, по его телу струился серый песок, которого я раньше не видел. Второй элемент. Мой клинок врезался в его доспех и завяз в нем. Архимаг зарычал, из его тела вырвались серые песчаные змеи с черными клыками тьмы. И правда, он хорошо использовал два элемента. До этого я видел у него только тьму. На меня с криком налетел один из магистров и ударил ледяным клинком, но его меч с хрустом отскочил от моего великого доспеха тьмы, а вот змеи уцепились в доспех и явно истончали его. Я выдернул меч из песочной защиты и атаковал магистра. Архимаг с рыком набросился на меня, но я в этой форме слишком быстр. Клинок снес верхнюю часть головы магистра, а затем в меня врезался архимаг и отбросил прямо в стену ближайшего дома. Сразу после этого на меня обрушилась волна песка, которая с грохотом разрушила здание. Но она не смогла нанести мне серьезный вред из-за доспеха. Атака Архимага лишь слегка дезориентировала и оглушила меня. Поднялась туча пыли, и я раскинул сферу, чтобы сориентироваться, и тут же бросился в сторону. Земля подо мной превратилась в песок, куда рухнула часть здания и летняя кухня. Я снова скостовал заклинание воздушного потока и взлетел. То, что я увидел, мне понравилось. Все десять гранд были убиты. Из пяти магистров остался один зомби-маг, и он отступал под натиском своего двойника и двух солдат. Только вот Архимаг не позволит ему умереть. Черные лучи уничтожили моих бойцов. Я усмехнулся и указал на голову магистра. Теневой луч мог убить его, но домен архимага накрыл магистра, и теневой луч исчез. Я парил в воздухе, внимательно разглядывая двух оставшихся магов. Они смотрели на меня. У архимага в руке появилось гигантское копье, состоящее из тьмы и песка. Он резко метнул его в меня, и я не ожидал такой скорости и мощи. Даже увернувшись, я получил песчаной дробью в грудь, меня отбросило, а заклинание перестало действовать. Я поднялся с земли, вновь скастовал заклинание воздушного потока и полетел на двух магов. Моя великая сфера тьмы раскинулась в стороны, я рухнул на домен архимага и попытался атаковать зомби-мага. Архимаг, разумеется, не позволил мне убить последнего соратника. Я продолжил давить, выделяя в свою сферу громадные объемы энергии. Архимагу приходилось удерживать домен, но он тоже тратил много энергии. Меньше, чем я, но ведь у него нет внешнего притока. Хе -хе -хе. Архимаг явно ждал того же, что и я, когда моя энергия иссякнет. Поэтому он больше не кидался затратными чарами. Мы несколько раз сошлись с ним клинками и обстреляли друг друга чарами грант-мастеров. Вдобавок, я то и дело пытался убить его магистра, а Архимаг защищал его. Сам магистр был весьма бесполезен. Его атаки разбивались о мой доспех, а вот мои удары могли прикончить его. Поэтому ему приходилось много бегать и прятаться. Через несколько минут Архимаг явно забеспокоился. Он видел, что я держу прежний напор, словно совсем не потерял в энергии. Наконец, спустя еще пару минут, он активировал какую-то чару и резко ушел под землю. Сбежал, оставив зомби-мага. Я активировал чару проклятия теневого двойника, и пока зомби-маг отбивался, снес ему голову клинком. Затем ушел к разрушенному зданию, скостовал на себя заклинание скрытности и отменил форму демона. Я активировал астральный узоры и довольно быстро нашел своего противника. Он вылез у стены дома в пяти зданиях отсюда и сидел на земле, тяжело дыша. Хе -хе. Надо устроить ему сюрприз. Я вновь активировал форму демона тени и скастовал заклинание воздушного потока. По воздуху я довольно быстро добрался до архимага, но он сейчас был без доспеха и сжимал в руках небольшие кристаллы. Я с удивлением узнал у них мои кристальные накопители. Неужели они так распространились? Я рухнул сверху, стараясь двигаться максимально бесшумно. В последнюю секунду Архимаг заметил меня и поднял свой меч. Бесполезно. Я схватил его руку своей сферой тьмы и затем воткнул меч в грудь, пронзая сердце. Следом я снес Архимагу голову. Затем убрал его клинок в пространственное кольцо и обыскал карманы. К сожалению, кроме мешочка с накопителями, он ничего с собой не имел. — Чертов бомжара! — проворчал я. Мия хихикнула и спросила. — Ты выглядишь довольным. Сражаться так весело. — Не сказал бы, — усмехнулся я. — Но это освежающее чувство. Давно не участвовал в настоящих сражениях. Я вернулся к своему дому. К сожалению, он частично разрушился, но ничего страшного. Я вошел внутрь через дыру и оказался в гостиной. Сел в кресло и вновь активировал астральный узор. Булгаковы продолжали отступать, но потерь среди архимагов больше не было. — О, в мою сторону бежит какой-то паренек, одетый в бронежилет и каску. Он движется не с передовой, а откуда-то из центра квартала. Скоро будет тут. И отменил астральный узор и подошел к холодильнику. Нашел там банку газировки, открыл ее и сел обратно. Парень появился спустя минуту. Он зашел через дыру в стене и застал меня сидящим в кресле и пьющим газировку. «Господин хранитель», — осторожно начал он, поклонившись, — «Князь очень просит помочь ему на передовой. Если вы атакуете противника, князь и его гвардия поддержат вас». «За тобой наблюдали через дроны», — пояснила Мия, «и увидели, как ты расправился с архимагом и его группой». «Хорошо, я скоро буду», — кивнул я. Тот поклонился и убежал. Я поднялся и вышел на улицу. Активировал астральные узоры и проверил местоположение князя. Теперь он сражался с двумя архимагами. Первый повелевал молнией огнем, а второй — землей ветром. И князь явно сдавал, постепенно отступая. Если бы не постоянная бомбардировка, он бы не смог сдержать их. Я отменил астральный узор, активировал форму демона и побежал. По пути создал великую сферу тьмы и вобрал ее в себя, после чего вновь создал свой отряд из 33 бойцов. Затем повторно создал великую сферу тьмы, на за ней великие доспехи тьмы. Но открыто урываться в битву я не стал. Когда был близок к месту боя, замедлился. Тут везде руины и почти негде спрятаться. Хотя нет, вижу разрушенную каменную башню. Я подбежал к ней, отсюда открывался неплохой вид на поле боя архимагов. Князь держался, но он много времени уделял не только атаке, но и исцелению своих раненых. Думаю, без него уже половина гвардии бы полегла. Первый вражеский архимаг был зомбаком. Он стоял в окружении молнии с белой, как мел кожей, черными глазами и в странном сером одеянии. Его сфера молнии имела разную плотность. Ближе к краям она была гуще, чем в центре. Зомби-маг что-то шептал и шевелил рукой. Над ним появлялись змеи из молнии и огня, которые летели в сторону домена князя. Второй архимаг был человеком. Он в основном занимался тем, что защищал отряд от атак князя и других магов. Рядом с ним стояли магистры, которые отражали атаки с воздуха, те самые снаряды. Князь и его гвардия постоянно отступали. То и дело, замертво падал кто-то из людей. — В опасное место тебя позвал князь, — заметила Мия. — Не хочешь воспользоваться диском? Замедление времени или его остановка сильно помогут тебе. — Мне бы сейчас пригодились камни невидимости, — задумчиво сказал я. «Кстати, а ведь у меня остался один камень вечного пламени Александры. Может, его использовать?» Во время морской битвы я попросил Александру сделать камень метки. Но в итоге, чтобы вывести адмирала на эмоции, использовал оскверняющий круг и создал пожирающих москитов. Все прошло хорошо, но камень у меня остался. Я вытащил чемодан и достал оттуда камень метки Александры. Пожирающих москитов я создал с помощью пожирающего камня Алисы. Нечто подобное можно сделать и сейчас. Я прикинул, в какое заклинание можно интегрировать камень вечного пламени. И начал рисовать астральные круги. Мия позаботилась о дронах, поэтому я не боялся обнаружения я собирался создать улучшенную версию заклинания пепеления. Обычно его использовали, чтобы избавиться от мусора и трупов, но если использовать камень вечного пламени, то получится что-то крайне мощное. Когда я закончил, на кончике стилуса закрутился крошечный астральный круг. Осталось только указать цель, и заклинание сработает. Я побежал в сторону сражающихся, максимально используя возможности скрытности. Стояла глубокая ночь, поэтому моя форма была особенно эффективна. Я бежал бесшумно, сливаясь с тенями, и вскоре подобрался на расстояние удара. Своей целью я решил выбрать зомби-мага. Под защитой своего коллеги он вел себя беспечно полностью сосредоточился на атаках по князю и его людям, зная, что его прикроют. Мертвяк экономил энергию и стоял без магических доспехов, в отличие от своего коллеги-человека, который был облачен в каменную защиту. Жаль, что в великую сферу молнии зомбак не убирал. Я навел на него стилус, затем приложил камень метки к его острию и активировал заклинание испепеления. Из стилуса вылетел черный луч, который легко пронзил сферу молнии и ударил в грудь зомби. Его корпус за мгновение был охвачен черным пламенем, а затем на землю упало несколько частей тела, руки, голова и ноги с нижней половиной туловища. Сфера молнии исчезла, раздались удивленные крики магов. «В бой!» Я махнул рукой, и из меня вышла великая сфера тьмы а уже из сферы 33 бойца. Я побежал прямо ко второму архимагу, который уже начал создавать непонятную чару. Перед ним трескалась земля, а над трещинами закручивались вихри воздуха. Я почувствовал удар наших объемных чар. Моя сфера вошла в его пределы, которая была почти незаметна — сфера воздуха. Я остановился. Архимаг уже закончил чару, из-под земли вылезал каменный гигант, частично состоящий из ветра. Каменные куски в его теле перемещались, существо все время менялось, его размеры и форма колебались. — Давай остановку времени по команде, — попросил я. — Хорошо, — отозвалась Мия. Я резко побежал вперед, не обращая внимания на других магов. Кто-то пытался меня атаковать выстрелами из магических револьверов и разными чарами. Но мне было без разницы, атаки противников едва проходили через сферу, не говоря уже о великом доспехе тьмы. Я пронесся мимо гиганта и оказался рядом с архимагом. Тот держал в руках гигантский двуручный меч и выглядел внушительно. Выше двух метров ростом, в каменном доспехе. Он смотрел на меня холодными глазами убийцы и ждал, когда я приближусь. Сейчас уронил я. Время остановилось. Я влил ману в свой меч и вонзил его в глаз архимага. Он стоял и не шевелился. Удобная мишень. Острее столкнулось с прозрачным барьером. Доспех архимага оказался двухсоставным из воздуха и камня. Я снова атаковал, на этот раз еще и активировал свою двухсоставную чару теневого искажения пространства. От кончика меча разошлись темные волны, шлем Архимага начал трескаться. Я ударил в третий раз, и на этот раз тонкая преграда поддалась. Лезвие вошло в глаз Архимага. Я снова активировал двухсоставную чару и выпустил ее через клинок, чтобы у Архимага совсем не было шансов. «Все!» — бросила Мия, предупреждая о завершении навыка. Время пошло своим чередом. Сфера воздуха распалась, а тяжелые доспехи Архимага рухнули на землю. Вслед за ними повалилось и тело, из глазниц которого вытекала темная жидкость. «Третий готов!» Довольно сказал я, оглядываясь. Осталось тут немного прибраться, и можно помочь другим архимагам Булгаковых.